Глава вторая. Удар копья. Вокруг нас разразился хаос. Толпа устремилась к центру трагедии, толкая нас вперед. Словно мы оказались на вершине волны. Сдержанность туземцев исчезла. Все кричали и выражали свое возбуждение. Кто-то перерезал путые лалы, и девушка опустилась на землю, поддерживая голову маленького изготовителя стрел, прижимая ее к груди, отводя локоны и нежно целуя в лоб. Но Тчарн не чувствовал эту ласку. Глаза его остекленели, стрела пробила сердце. Петля сжалась, едва не задушила меня. Мойд наклонился к Илале и пытался помочь ей, несмотря на свое беспомощное состояние. Потом установилось какое-то подобие порядка. Стражники оттеснили нас назад и ослабили петлю, которая едва не задушила меня. Со слов туземцев я понял, что Чарн своим поступком снял с Илалы всякую вину. Закон гласит, что вместо приговоренного к смерти может погибнуть другой, тем самым оправдывая осужденного и освобождая его. Поэтому король рычал, как дикий зверь, и грозил всем, кто выражал сочувствие девушке, чудом избежавшей его жестокой мести. Но белые должны умереть, и черные, которые с ними! кричал он. И бросал на нас такие полные ненависти и злобы взгляды, что мы поняли, наша судьба решена. Бедного тчарно унесли, и принцесса встала, и теперь смело стояла перед отцом. Глупо говорить о том, чтобы причинить вред этим незнакомцам, бесстрашно сказала она королю. Я знаю их удивительную силу и способность уничтожить всех, кто попытается причинить им вред. Король презрительно взревел, но слова Илалы произвели впечатление на толпу. Текла возбужденно загомонили. «Что они могут?» презрительно спросил Налик Нат. «Они всего лишь люди, и они в моей власти». «У них волшебная колесница», — ответила она. «Вы все знаете, что она приносит смерть и уничтожение их врагам». «Волшебство!» — шумно рассмеялся король. «Ты называешь это ничтожное сооружение человеческих рук волшебством?» Все повернулись к отверстию. В стоярдах от разрушенной стены, неподвижно, как мы его оставили, стоял автомобиль Мойта. Большинство присутствующих были свидетелями того, на что способна эта машина, и у всех на лицах было выражение страха и почтительности. Наликнат видел это и пришел в ярость. «Идемте!» — воскликнул он. «Я вам докажу, что у белых людей нет волшебства!» Схватив у приближенного тяжелое копье с бронзовым наконечником, он в сопровождении толпы своих самых верных поклонников направился к машине. Остальные оставались с нами, но смотрели с любопытством. Я видел, что у Мойта побледнело лицо и дрожали губы, но он стоял решительно и твердо, глядя, как король подходит к его любимой машине и мощным ударом копья пробивает плиту, защищавшую двигатели. Признаюсь, я был поражен его невероятной силой. Никогда я не видел более мощного атлета, чем свирепый Налик Нат. Когда в боку машины появилась рваная щель, толпа, окружавшая ее, заплясала от радости и насмехалась над беспомощным созданием мозга изобретателя, как будто машина живая и может почувствовать ее презрение. Налик снова поднял копье и ударил по боку машины, снова пробив плиту из легкого, но прочного металла. Третий удар обрушился на автомобиль, а затем... А затем мир словно подошел к концу. Меня с такой силой бросило на мощного стража, что он упал на землю, и его голова раскололась словно орех. Но я этого не знал. Придя в себя, я услышал со всех сторон стоны и видел, что земля покрыта телами ошеломленных туземцев. Нож разрезал мои путы и освободил меня. Я, пошатываясь, встал и видел, что меня поддерживает Илала, и Дункан Мойт. Вскоре я уже мог стоять самостоятельно. Приония и Нукс, невредимые, деловито помогали ошеломленным тузенцам, а дядя Набот сидел на скамье короля, прозорванной в клочья одежде, и красным носовым платком вытирал кровь, сочившуюся из-за разреза на голове. Я удивленно осмотрелся, пытаясь понять, что произошло, и увидел впившийся в стену дворца кусок серебристо-тусклого металла. Это послужило подсказкой. Я посмотрел туда, где стоял автомобиль, и увидел, что он исчез. Исчезли также налик над и толпа свирепых туземцев, окружавших короля, когда он пронзал копьем сердце изобретения Дункана Мойта. Я вспомнил сосуд с глицериновой взрывчаткой и сразу понял все. Острье копья сделало Илалу королевы Текла, И оно же уничтожило плод многих лет труда и вдохновения ее возлюбленного.